10. Университет Тасмании, новенький, коробчатый, зажатый между холмами и рекой, при первом знакомстве показался мне каким-то несерьёзным, почти игрушечным. А потом я вдруг почувствовала себя здесь как дома. Со стеллажей геологического музея смотрели диковинные минералы, вроде тасманийского крокоита. Он сиял тенями с десятками кроваво-красных игл, отливающих леденцовым блеском. Рядом безшумно работал громоздкий сейсмограф. покрывая бумажный барабан тонкой нитью рисованных кривых а компьютеры оснащённые последними версиями профессиональных программ вызывали у меня невольную зависть местные студенты получали всё это добро в своё распоряжение с первых же курсов зато никто из них не умеет рисовать карты кривоножкой на акварельном фоне думала я заходя в избушку геодезического факультета тесную как трансформаторная будка Первая аудитория свободна, мы можем там поговорить, сказал Просад. Он сам предложил обращаться к нему по имени, хотя был моим руководителем, да ещё лет на 10 старше. Дженни тоже была старше, и я никак не могла привыкнуть, что надо называть её так в глаза. Я готовилась к этому разговору всерьёз, принесла автореферат дипломной работы, переведённый на английский. Добавила к этому увесистую папку с материалами по оползням, которые собирала на протяжении всех студенческих лет. Я была готова извиняться, защищаться, всё что угодно, лишь бы мне позволили изменить тему. Красивое лицо Просады с лиловыми тенями в подглазиях было непроницаемо, словно лик Будды. Но там ведь городская застройка, сказал он, и я должна быть от волнения поняла его с первого раза. Змеи нельзя запускать поблизости от жилья. «У меня большой опыт. Буду всё держать под контролем». А не легче ли использовать для таких условий традиционные методы? Вот оно начинается. Сколько я уже видела этих недоверчивых лиц. Сколько выслушивала упрёков в том, что занимаюсь ерундой. Даже после успешной защиты диплома никто не поверил в будущее малых беспилотников. Всем было наплевать. Я подавила раздражение и стала терпеливо объяснять, что обычная аэросъёмка обойдётся гораздо дороже, если делать её с нужной периодичностью. А геодезические методы я буду использовать параллельно с моими, чтобы потом сравнить результаты. Вот увидите, я уже напирала. Съёмка со змеи будет точнее и эффективнее. Что касается безопасности, застройка тут малоэтажная, и поблизости нет вертикальных массивов, способных вызывать турбулентность. Как насчёт проводов? Леер Лавсановый, он ток не проводит. Я не об этом. Там же повсюду провода. Змею негде будет развернуться. Есть новые кварталы без телеграфных столбов и большой парк, этого должно хватить. Повисло молчание. Из коридора доносились обрывки чьей-то болтовни. Прос отлист стал к серокопии и распечатке статьи в моей папке подперев голову кулаком. Вообще-то тема очень перспективная, произнёс он наконец. Министерство ресурсов Тасмании как раз сейчас занимается крупным оползнем на юге Хоберта. Думаю, они дадут вам поддержку. А вы хотелас мне спросить? Руководитель сидел всё в той же позе, до листав мою подборку до последней страницы. А там в прозрачном пластиковом кармашке был англоязычный репортаж об оползне в индийском штате Керала. где в прошлом году погибли почти 40 человек. Они сидели вечером за столом, большая семья, отмечали помолвку. Никто не ожидал беды. Мне пришло в голову, что если среди них были знакомые или родные Просада. Он должно быть почувствовал мой взгляд и закрыв папку, передвинул её ко мне. Так вы давно увлекаетесь геологией, заметил он. Да, сказала я с облегчением, наблюдая, как он зачёркивает вереницу каллиграфических букв в своём блокноте. У меня отец-геолог. Телевизор в гостиной лопотал в полуголоса, и слышно было, как потрескивают половицы под колёсами кресла-каталки. Просторная кухня, разделённая на две неравные части барной стойкой под мрамор, хранила следы деликатного бабушкиного присутствия. Начищенный как зеркало электрочайник был ещё тёплым. В раковине лежала почти незапятнанная тарелка из-под овсяных хлопьев. Я подняла деревянные жалюзи, впустив на кухню косой жиденький луч, вскипятила воды, бросила в кружку чайный пакетик. Спешить мне было некуда. Рюкзак готов, аккумуляторы заряжены. Однако я не могла унять волнение. И всё прислушивалось к болтовне телеведущих за стеной. Не передадут ли погоду? Вчерашний прогноз был почти идеальным. Ветер под двадцать узлов. И, наконец-то, снова солнечно. А теперь мне казалось, что листья неведомого дерева в полисаднике едва шевелятся. Я вышла на застеклённую веранду, повернула скрипучую дверную ручку и тут же разом уловила и здоровое дыхание Норд-Веста, и переливчатый шелест листвы. Отличный день для съёмок! С пересадкой мне сегодня повезло. Автобус на Маунт Стюарт подошёл быстро, и вскоре я уже поднималась горбатыми улочками в сторону холма Ноклофти. Вчера я так долго сидела над топографической картой города, что перед глазами теперь велись из-за гипсы. Линии на карте, которые соединяют точки земной поверхности, имеющие одинаковую высоту, и передают очертания форм рельефа. А в ушах гремела оркестровая крещенда, извергаемая плеером. Оно тоже замеилось, как винтообразные вихри смерча. Я ещё в институте привыкла мерить дорогу музыкальными дисками. От Хаура до первого участка, размеченного для съёмки, было чуть больше одного альбома. Сегодня я села в автобус под сержанта Пеппера, а прибыла на место под Obscured by Clouds. Едва загудели в наушниках космические органы, как солнце и вправду скрылось за облаком. Такое совпадение повеселило бы меня, не будь работы. Ничего, при таком ветре небо быстро очистится. А пока можно проверить опознаки. Первая из пластиковых шляпок, выкрашенных флуоресцентной оранжевой краской, бросалась в глаза за полквартала. Стальной стержень, на который она была насажена, выглядел нетронутым, как и второй, торчавший в полусотни метров вверх по улице. Позавчера я спросила рабочего, пока он вбивал куски арматуры в сухую каменистую почву, а их никто не попытается выкопать. Может, надо было предупредить жильцов? Рабочий посмотрел на меня как на идиотку. И я вспомнила конверты, доверчиво глядевшие на прохожих из прорези почтового ящика. Тут, видно, никому и в голову бы не пришло брать чужое. Скинув рюкзак, я почувствовала облегчение. Спина опять начала побаливать. Нужно поскорее найти здесь бассейн и взять абонемент. Присев на курточке у ограды, за которой притаился дом с трещиной, все такой же нежилой на вид, я раскрыла рюкзак. Вынула зачехленную камеру и рамку для нее. Надела поясную сумку с передатчиком и пультом радиоуправления. Сменила перчатки на рабочее с обрезанными кончиками пальцев. Мне до сих пор не верилось, что я снова буду запускать змея. Всё ли я помню? Сперва вбить колышек с крючком, достать из мешка скатанное в рулон бело-зелёное полотнище и расстелить его на земле. Теперь змей напоминает гигантскую медузу, выброшенную на берег. Бока его вздрагивают, пока ещё вяло. Но стоит натянуть стропы, как змей набухает, заглатывая воздух. Я дёргаю резко, будто останавливаю на ходу горячую лошадь. Змей вяло приподнимается и опадает. Ещё раз. И ещё. Нужно терпение и время. Когда, наконец, он взлетает, я закрепляю катушку с леером на колышке и возвращаюсь к рюкзаку. Проверка камеры. Установка режима. Змейне подвижно висит надо мной туго налитый силой, готовый принять на себя почти килограммовый вес. В ожидании света я осматриваю свой искивая потенциальных зевак. Мне ещё не приходилось работать так близко к жилым домам. Что сказать, если спросят? Знает ли кто-нибудь об оползне или лучше не пугать народ раньше времени? На перекрестке появился электромобильчик соскрюченным как вопросительный знак седаком. Ветер трепал познавательный флажок, торчавший над ним, и шуршал пакетами в сетчатом багажнике. Старичок возвращался из магазина. Промелькнула поджарая бегунья в эластичном костюме с коротким рукавом, из-за угла вывернула березовая легковушка. Мне показалось, что за мной наблюдают с водительского сиденья, но в этот момент облака расступились, и я вернулась к работе. Повесила на лей рамку с камерой. Сделала несколько пробных кадров и наконец взялась за катушку, отпуская змея ввысь, будто ловчая птицу. Размотав леер до нужной длины, я прицепила его к себе на пояс, сложила рюкзак и не спеша двинулась по маршруту. Улица серпантином взбиралась на холм, огибая сопучье песчаникового склона. Чем выше, тем богаче становились дома вокруг. За решётчатыми оградами цвели камелии и качали пестристыми кронами пальмы. А в парадных окнах вовсю стена отражалась река. На душе у меня было светло, как в безбрежном тасмондейском небе, куда уходил чуть подрагивая скрученный в толстую косу лавсановый шнур. Высоко над головой неслышно срабатывал затвор камеры по веноиз нажатию кнопки на моём карманном пульте. Ветер оставался стабильным, солнце было достаточно. У самой вершины меня обогнал пыхтя ещё один бегун в пропотевшей футболке и с затычками от плеера в ушах. Не снижая темпы расцены, он коротко взглянул на змея и продолжил путь. Когда я вернулась на исходную точку, машина, из которой меня разглядывали, стояла у обочины. Это был пикап с надписью «TL Plumbers» на боку. Двери деревянного коттеджа, перед которым стояла машина, были распахнуты, и мелодичный свист летел изнутри. Здесь, наверное, даже водопроводчики чувствуют себя счастливыми. Мне же предстояло самое трудное — тягаться силами с ветром. В полях было проще. Я могла шагать вдоль привязанного к колышку леера и скользить по нему рукой, мягко вынуждая змея опуститься. А сейчас оставалось лишь тащить его, будто пудовую гирю. Не нужна помощь. Я обернулась. Возле пика постоял парень в пононялом джинсовом костюме. В коттедже за его спиной больше никто не свистел, и улица была вновь окутана тишиной. Нет, спасибо, сама справлюсь. Он кивнул, но остался на месте, распираемый любопытством. Я продолжила крутить тугую ручку катушки. Хотелось повиснуть на леере, обхватив его руками и ногами, как канат в школьном спортзале. Сможет ли змей меня одолеть? Но тогда водопроводчик наверняка решит, что помощь мне всё-таки нужна. Возможно, скорая и психиатрическая. — Это же змей, правда? — вновь заговорил парень, когда полотнище разум сдувшись упало на асфальт. Я их в детстве запускал. Только они были другие, на каркасе. Он стоял теперь в паре метров от меня. На вид он был примерно мой ровесник, плечистый и с крепкими руками, торчащими из закатанных рукавов куртки. Голубые на выкоте глаза смотрели с дружелюбным интересом, а массивные телисти казались поклонски подвижными. Скажи слово, и губы охотно сложатся в улыбку. Пожалуй, его можно было бы назвать некрасивым, если бы не эта готовность посмеяться. Я тоже начинала с таких змеев, а потом перешла на мягкие. Их проще перевозить, и они более устойчивы на сильном ветру. Игрыс, наверное, выдерживают не маленькие. Я ещё не видел, чтобы к змеям привязывали камеры. Хорошие получаются фотографии. Но эти я пока ещё не смотрела. А вообще можно сделать качественные кадры. Разговаривая с ним, я скатывала змея. Нужно ведь отъснять ещё три участка, пока погода не испортилась. а потом в универ осваивать возможности аспиранской лаборатории. Будь у меня машина времени, бы уходила в разы меньше. Наверное, за городом лучше фотографировать: скалы, море, красота. А здесь что? Дворы до крыши. Я помедлила, решая, как лучше объяснить ему мою деятельность. Прямого вопроса вроде и не было, но молчание или уход от темы могли вызвать подозрения. Сразу говорить об оползне не хотелось. Оставался компромисс, полуправда. «Мне нужно сделать карту района. Я студентка, учись в университете». Парень кивнул, понимающий, со значением смешно выпить и в нижнюю губу. «А эти оранжевые штуковины? Их тут раньше не было. Тоже ваши?» «Мои. Я буду по ним определять, где именно сделана фотография и совмещать кадры друг с другом». «И из этого получится готовая карта? Не надо мерить улицы, дома». Ну, кое-какие замеры всё-таки нужны. Работа ещё не закончена, но это в другой раз. А сегодня мне пора идти. Я улыбнулась, чтобы не показаться невежливой, сунула свёрнутого змея в чехол и отошла к рюкзаку. Парень потоптался на месте и уже собрался было возвращаться в дом, но потом остановился и спросил. «Значит, эти колышки вам ещё понадобятся?» «Да. А что, они вам мешают?» «Нет-нет». Он даже головой помотал для убедительности. Просто я подумал, если они такие важные, если я вдруг увижу, что с ними что-то случилось, я бы мог вам позвонить, я тут недалеко живу. Вот хитрец. Неужели он и вправду пытается выпросить у меня телефон? В Австралии принято так знакомиться? Знаете, сказала я, вскидывая рюкзак на спину. Эти колышки принадлежат Министерству ресурсов Тасмании. Сможете в случае чего туда сообщить? Спасибо. уже потом шагая в сторону парка я вспомнила его слова если с ними что-то случится значит может